Глава 11 Арина. Всю дорогу до дома думаю о маленьком лучике света, который спас Катю от депрессии. Понимаю, что и сама бы не отказалась от такого варианта. И, пугаясь, выкидываю ненужные мысли прочь. Это не я. Это не про меня. Я просто помогла сестре и не собираюсь отбивать у нее мужа. А все эти мысли о ребенке просто глупость. Вот встречусь с Макаром лицом к лицу и забуду о таких глупостях. Мы с Линкой еще посмеемся над всей этой ситуацией. Я точно знаю. К дому подхожу, уже успокоившись. Поднимаюсь на этаж и вставляю ключ в дверь. Но даже не успевая провернуть его, как дверь открывается. «Мама!» «Привет!» Улыбаюсь. «Ты уже вернулась?» «Ира!» Мамин голос остужает мою улыбку и чуть-чуть портит настроение. Я тебя долго ждала. Задержалась на работе. Не хочу оправдываться по этому лгу. Как Лина? У Элины все замечательно. Мама поджимает губы и понижает голос. Сегодня они с Макаром придут на ужин. Поэтому тебе нужно уйти сейчас. Мам. Передо мной падает сумка, и я вздрагиваю, поднимая на маму непонимающий взгляд. Уходи, шепчет она, оглядываясь по сторонам. Но...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 но там хлопает дверь. И я бегу из дома, чудом не снося кого-то у подъездной двери. Но нет сил даже попросить прощения. Я убегаю. Как так? Ничего не понимаю. Что случилось с мамой? Да, она бывала раздражительной, злилась на меня, наказывала за пустяки, которые легко спускала линия. Но выгонять из дома? Что за глупость? Неужели на нее так подействовала свадьба сестры? Дохожу до скамейки в парке. Морщусь, потому что, кажется, сильно ударилась ребрами. Бросаю сумку и сажусь рядом. Телефон жжет карман. Достаю его, выдыхаю и нахожу номер Лины, чтобы поговорить с ней и понять, что происходит в нашей семье. Все это кажется мне какой-то жестокой шуткой. Но я слушаю гудки. «Гудки?» Абонент не отвечает. «Набираю снова и снова». Наконец, сестра отвечает, лениво растягивая слова, словно нехотя здоровая со мной. «Привет, что надо?» «Лин, привет!» — говорю торопливо. «Что с мамой? Я была дома, она на меня накричала. Из дома выгнала. Говорит, не хочет, чтобы мы с твоим мужем встречались. Что происходит?» Молчание. Дыхание сестры в трубке. И почти веселое. «Ирк, ты пойми, Макар оборотень». А знаешь, что это значит? У него нюх потрясающий. Он и так меня третировал, что я духи сменила. Хотя ты вымылась же, чтобы собой не пахнуть. А он все равно что-то такое учуял, понимаешь? Я не хочу, чтобы вы встретились даже случайно. Мама, конечно, перебарщивает, но ты, надеюсь, поймешь, да? Я понимаю. Тяну, хотя на самом деле в голове вата. И мама еще сказала, что ты пила что-то чтобы Макар не понял. «Это не опасно? Ты себе не навредила?» «Ой, там капсулы прикольные!» Лина хмыкает. На не действует безотказно. Выпила, и мужик тебя прям девочкой целочкой, невинный такой видит. Полностью запах тела меняет. Словно я, уже не совсем я. И еще одни, специально для него. Запрещенка. Стоит, правда, как самолет, но денег не жалко. Вот и твои деньги пригодились». Но я же их на платье давала. На мечту. Макар все мои мечты исполнил. Только молчи, поняла?» Спохватывается вдруг. «Никто не должен знать об этом. Я не скажу. Да и кому мне теперь все это рассказывать? Вот и замечательно. Я тебе потом звякну. Поболтаем. Лин, подожди. Мама не дала мне вещи забрать. И у меня денег нет. Ир, голос сестры каменеет. Я не поняла. Ты у меня денег требуешь?» Серьезно? Ты что, думаешь, раз я за богатого мужа замуж вышла, то теперь буду бабки и лопатой грести? Спятила? — Нет, сестренка, от тебя я такой меркантильности не ожидала, — говорит разочарованно. — А ведь мама права. Стерва ты, Ира. — А может, ты специально под Макара легла, а? Надеялась, что потом сможешь меня шантажировать, да? Сучка ты. И не звони мне больше, поняла? Тишина в трубке оглушает. У меня нет слов. Они пропадают, теряются в вязкой и густой вате, что заполняет мое сознание. Я никак не могу выловить в ней связанные мысли. Теряюсь. Хочется рыдать, биться в истерике, потому что я не понимаю, что происходит. Это не со мной. Не сейчас. Странный кошмар. И мне просто следует проснуться».